Происхождение псевдонима Козьма Прудков. Милостивый государь. Начинаю с извинения, что займу слишком много места в вашей газете по поводу вопроса о псевдониме Козьмы Прудкова. Я вынужден войти в подробное объяснение, потому что господин редактор журнала Век дал в февральской книжке этому вопросу такой оборот, В своём ответе на заявление моего брата Владимира, напечатанное недавно в "Голосе" и в "Новом времени", что дело идёт теперь о литературной добросовестности покойного графа Алексея Константиновича Толстого, брата моего Владимира и моей Алексея Жемчужникова, то есть тех трёх лиц, на которых брат мой указал как на несомненных представителей Козьмы Пруткова, Впрочем, я постараюсь быть сколь возможно кратким и надеюсь, что это моё объяснение будет последним. Господин Филиппов ошибается, говоря, что коллективный псевдоним Козьма Прудков был сочинён журналом Современник для своего филитона. Этот псевдоним сочинён не редакцией Современника, а нами, выбретова этого псевдонима Мы руководствовались нашими особыми соображениями, не для кого кроме нашего семейства значения не имеющими. Современник для своего филиетона сочинил не псевдоним Прудкова, а название, сперва литературного ерелаша, а потом свистка, и в своих филиетонах под этими названиями помещал между прочим, а иногда и преимущественно произведения Козьмы Прудкова. Редакция Современника знала очень хорошо, кто такие Козьма Прудков, и потому не имела причин не предоставлять право пользоваться этим псевдонимом тем, кому оно само собой бесспорно принадлежало, не тем более этого право им не предоставлять. Затем господин Филиппов утверждает, что ему положительно известно, что под псевдонимом Прудкова работал ещё Панаев, добролюбов и иной сатирик. Я позволю себе выразить полное сомнение, чтобы участие Панаева и Добролюбова в произведениях Прудкова было господину Филиппову известно, да ещё положительно. Панаев, Некрасов и Добролюбов находились в сношении с Козьмою Прудковым и без его разрешения, конечно, не захотели бы пользоваться его именем. А такого разрешения они у него никогда не спрашивали. Мы не отрицаем, что Панаев, Некрасов и Добролюбов, работавшие в Современнике гораздо позднее, печатали в этом журнале свои шуточные и сатирические стихотворения, но мы протестуем против уверения, что они печатали их под псевдонимом Прудков. Добролюбов подписывался в таком случае Яков Хам, как удостоверяет господин Гербель в своей хрестоматии для всех.